Глава 20. Чем дальше я удалялся от бездны, тем дискомфортнее становилось. Внутреннее чувство утраты росло как снежный ком. Знаете, навязчивое ощущение, будто забыл дома кошелек или не выключил утюг. Представьте, что с каждым шагом оно пропорционально усиливается. И я четко знал, что забыл и где. Незримая связь с персональным оружием сейчас доставляла только мучение, отчаянно пытаясь заставить меня вернуться и забрать пропажу. Логические доводы о невозможности исполнить ее волю сила не воспринимала. Впервые в этом мире я испытал боль, схожую с той, что вынужден терпеть в реальном мире. Только болела не нога, а голова. Каждой клеточкой тела я ощущал подтверждение слов Аланы о том, что оружие – это часть меня. Я чувствовал, что из меня действительно выдрали кусок и выбросили в пропасть. До своего номера в таверне я добрался совсем без сил и рухнул на пол, едва переступив порог. Система. Выход. Запах свежей древесины, который я отчетливо ощущал, лежав лицом в пол, сменился едким городским воздухом. Головная боль плавно переместилась в ногу и ударила с новой силой. Реальное тело встретило меня болью, урчанием живота и адской сухостью в горле. Я спешно проковылял на кухню и влил в себя пол-литра воды. На остальные естественные дела ушло не более пяти минут. И даже они были пыткой в этом страдающем по воле болевых рецепторов теле. Впервые я пытался оттянуть процесс погружения в НМО. Мне сейчас хотелось сделать что угодно, только не то, что нужно. Почистить зубы, погладить футболку, заварить чай, проверить почту, пропылесосить в квартире, почитать книжку. Я бы дал волю прокрастинации и желание убежать от накатывающего страха зайти в игру и увидеть провал третьей теории. Если бы не боль. От отчаяния набрал номер Устинова, чтобы спросить совета. Занято. Дерьмо. Нога ноет сильнее с каждой минутой, подтверждая теорию врача о том, что боль больше психологическая. Или психическая, или эмоциональная. Плевать. Проблема в том, что она настоящая. И уйти от нее я могу только в одно место. Едва сдерживая слезы, я преодолел расстояние до кровати и шлема. «Синхронизация 100%, измерение 0, песочница, город Брандт, таверна Дайвер, личная безопасная зона». Открыл глаза и оказался на кровати. Странное чувство. Что-то изменилось. Машинально проверил снаряжение и инвентарь и осознал, что персонального меча нет. Но не расстроился. «Почему?» «Точно. Боли нет. Голова не болела» и внутренний компас не работал. Попытался понять, осталось ли чувство пустоты, с которым я вывалился из игры. Сложно сказать. Вроде бы все нормально. «Где мой персональный меч?» — закричал я, соскочив с кровати, ожидая нового ответа. «Ведь я знаю, что сейчас он не в свободном падении в пустоту». «Уточни запрос». Так, господи, куда уж точнее!» Спылил я и отыскал нужный кусок лога. Хочет конкретики? Пожалуйста. Где этот предмет? Анализируй, тупица!» Возбужденным от нетерпения тоном протянул я, тыкая пальцем в момент сброса меча в бездну. В указанном фрагменте ты отделяешь от себя частицы энергии, обозначаемые как персональное оружие, и сбрасываешь их в бездну. «Хорошо, пусть так. Где эти частицы сейчас?» «Здесь». «Да где здесь?» – уже гневно зарал я. «Будь навигатор планшетом, а не встроенной функции, я бы швырнул его сейчас об стену». «Там же, где и всегда», – нашел он другую формулировку. И я прекратил допрос. «Если персоналка вернулась, то я могу ее вызвать?» Я открыл интерфейс, попытался найти хоть что-нибудь кликабельное, использовать мысли команды, но ничего не помогало. Иконка меча была активна, но вызвать его не получалось. И меня вдруг, как током, пробило осознание того, что я нашел четкий ответ на вопрос старика. Как материализовать оружие, я разберусь позже. Главное, я знаю ответ. Ведь чувствую, что сила персоналки снова при мне. Пританцовывая и напевая засевшую в недрах подсознания мелодию из тупой старой рекламы, я выскочил из номера и помчался к тромбле. Хотелось поскорее увидеть его застывшее в удивление лицо. Короткий маршрут по городу я строил на ходу, стараясь придерживаться поближе к стражам порядка и патрулирующим дронам. Чувство беспомощности немного угнетало, при мне не было ни персоналки, ни огнестрела. Только скорость, смекалка и кулаки. А вне черты мегаполиса я просто бежал, что есть сил. Сколько я уже времени потерял, не прокачиваясь толком. Того и гляди найдется игрок со скоростью повыше моей. И я такого сейчас, все было бы совсем скверно. До уже знакомой арки я домчал без приключений и, не задерживаясь, нырнул в полупрозрачный барьер владений бывшего мэра. «Проверка уровня доступа. Успешно. Вход разрешен». Не успело зрение проясниться, как я врезался в препятствие и отлетел в сторону, на ходу сообразив, что препятствием был персонаж. «Я...» – начал я машинально извиняться и тут же подавил фразу в зародыше. Передо мной стоял Тромбли и вопросительно смотрел в глаза. «Долбанный старикан. Ни за что не поверю, что это совпадение». Если бы выпалил извинения, не раздумывая, он бы, смеясь, сказал, что ответ неверный, и я успешно провалил испытание. Еще и не успел сформулировать ответ толком, постоянно отвлекался на мини-карту и огибал возможные опасности по пути. Думал, соображу, пока буду бежать по главной аллее к беседке Тромбли, но он встретил меня сразу на входе. «Я?» – издевательски переспросил старик. «Я думаю, если я безвозвратно утрачу свой персональный меч, то будет очень больно и неприятно, но его сила вернется ко мне после перезахода в игру в личном пространстве». Серьезно и медленно проговорил я, продумывая каждое слово. Вопреки ожиданиям, лицо Тромбли не выражало никакого удивления. Он лишь нахмурился и задумчиво спросил. «Почему ты так думаешь?» потому что я выкинул меч в бездонную пропасть на юге». Пожав плечами, ответил я и демонстративно постучал по поясу, показывая, что персоналки при мне нет. А вот теперь бывший чиновник сначала недоверчивым взглядом окинул меня, прищурился, прошептал под нос что-то невнятное, и потом его глаза расширились в удивлении. Репутация с персонажем Джонатан Тромбли улучшена. «А ты смельчак!» — с уважением произнес старик, хлопнул меня по плечу и медленно пошел по аллее. «Так я прошел?» — бросил я ему вслед. Никаких уведомлений об успешном завершении не было, и это пугало. Джонатан остановился и медленно повернулся ко мне. Еще раз оценивающе осмотрел и с тяжелым вздохом подозвал к себе. Сердце бешено колотилось. Десять метров, что нас разделяли, я преодолевал медленно, формируя в голове аргументацию того, что мой ответ верный. Интересно, как можно вызвать систему в свидетели? Можно ли подать в суд на несправедливый провал квеста? В конце концов, есть логи как доказательства. Найти бы только судью. «Утоли любопытство старика, ученик. Всю голову сломал, но не вижу ни одного рационального варианта. Как ты получил такую карму?» – задумчивый быстро проговорил Тромбли. «Так быстро, что до меня не сразу дошло. Ученик? Ученик!» «Да!» – эмоционально закричал я и начал пританцовывать, будто забил решающий гол в футбольном матче. Старик молча на это смотрел и, наконец, не вытерпев, громко покашлял. Что он там спросил про карму? Я бы хотел сказать сразу, как есть, но незримая сила остановила меня. Я вспомнил слова Вакацу об излишних знаниях, слова Гектора о дебафах и жестоких наказаниях системы за передачу знаний, о которых персонаж не имеет ни малейшего понятия. А Тромбли? «Точно, даже и близко не догадывается. Что будет, если я ему скажу, что спас персонажа 79 уровня? Да такой пытливый ум, как его, точно перевернется с ног на голову, и система спустит мне это с рук? Ой, сомневаюсь». «Я не могу», — извиняющимся тоном проговорил я и неопределенно посмотрел вверх. Взгляд старика тоже на миг устремился к небу, будто там что-то было, но быстро вернулся на меня. Внимание! Квест испытания «Де Тромбли-3» выполнен. Получены очки опыта. Уровень повышен. Свободных очков характеристик – одна. Внимание! Получен побочный статус в регионе «Бранд» – ученик Д. Тромбли». Внимание! Доступен квест «Наставник Де Тромбли-1». «Поздравляем, вы доказали свой потенциал ученика. Выполняйте ежедневные задания наставника для получения наград и навыков. Прогресс. Ежедневных заданий выполнено 0 из 10. Награда. Доступ к квесту «Наставник Д. Тромбли 2».» Неспешно шагая по аллее рядом с бывшим мэром, я с жадностью изучал логи и едва сдерживал эйфорию. Маркер Меченова тоже изменился на союзнический, открылся личный чат с наставником, и в интерфейсе появилась целая вкладка с прогресс-барами и описанием. Под пристальным взглядом Тромбли нехотя смахнул их в сторону. Изучу позже. Старик тактично дождался, пока я начитаюсь, и выражающим недовольство моей нерасторопностью тоном сказал «Любопытно, что ты знаешь о системном ответе, но не переживай. С сего момента и до завершения цепочки наставничества для вездесущего ядра мы единое информационное целое. Иначе бы как я мог тебя обучать?» «То есть я могу задавать любой вопрос?» – не мог поверить я. «Конечно. Суть наставничества в передаче знаний». А «Разве не поэтому ты хотел получить в наставнике именно меня?» – удивился Тромбли. Я не стал объяснять Джонатану то, что я понятия не имела возможности выбора другого персонажа в наставнике. Просто увидел квест и решил выполнить его любой ценой. И в обратную сторону безнаказанная передача любых знаний тоже работает. «Так вот, Ян, как ты получил такую карму?» Не только его отношение ко мне улучшилось, но и я теперь видел не злобного хитрого старикашку, а мудрого, меченого с добрым отеческим взглядом и нескрываемым желанием помочь. В тот миг, как Тромбли посчитал меня достойным стать его учеником, подавляющая аура вокруг него вмиг поменялась. От старика теперь веяло заботой и сопереживанием. Или просто так союзный маркер влиял? Навряд ли. Чтобы быть достойным будущей искренности Джонатана Тромбли и хоть немного искупить мою вину перед его семьей, я решил начать с себя и рассказал все без утайки. О Балане, о Гекторе, о минусовой карме до встречи с ними, о попытках все исправить и о совершенно случайно свалившейся на меня награде за столь же случайный квест уровня А. Утаил я в рассказе лишь одно, что именно я убил Берта. Если я сам себя еще не простил, то уж его отец точно не сможет, решил я. Я очень боялся услышать его оценку моим действиям, что вот он разочаруется и выгонит меня с позором, или увидеть его осуждающий взгляд, поэтому сыграл на упреждение и первым задал вопрос. Ты знаешь, кто такие Алана и Гектор? Спросил я внимательно слушавшего Тромбли. За время моего рассказа мы уже дошли до той самой беседки, у которой состоялась наша первая встреча, и сели на одну из лавочек. «Книгу не читают с середины», — загадочно ответил старик и погрузился в раздумья, анализируя полученную от меня информацию и решая, что делать дальше. «Начнем с самого начала. Беззащитный ученик — это позор наставника». «Сядь туда!» – серьезно проговорил Тромбли и указал мне на центр беседки. Я повиновался и сел, скопировав его позу лотоса. Я и правда не понимал, как я смогу выполнять цепь заданий Джонатана, будучи безоружным. Старик положил передо мной маленькую синюю подушечку и начал сеанс гипноза. Закрой глаза, сконцентрируйся, вспомни свой ответ про персональное оружие. Вспомни чувство, что накрыло тебя в момент безвозвратной утраты. Визуализируй энергию меча, что скинул в пропасть. Представь, как она перетекла в тебя обратно, в водоворот хаоса внутри тебя. Вся твоя цифровая личность – это ураган из эмоций, характеристик, желаний, стремлений. Все, что делает тебя тобой, образует водоворот хаоса внутри тебя. Сконцентрируйся. Найди в этом хаосе крупицы персонального оружия. Вытяни их оттуда и помести на подушку перед собой. После каждой фразы Тромбли делал паузу и сканировал мою личность. Не так грубо, как в прошлый раз, а мягко, присматривая и направляя. Старик вел меня за руку, будто слепца, внутрь самого себя. Глубже и глубже. Все, что я слышал, это лишь напутствующий и приободряющий голос. Я шел за ним. Медленно, но верно. Мне никак не удавалось вспомнить, как выглядит мой меч. Не удавалось найти в водовороте. Водоворот, вода. Пляж, яхта, Ева, Новый мир, отсутствие боли. Вереница ассоциаций заставила меня вспомнить старт игры. Картинки всплывали одна за одной, и среди них я увидел кинжал, самую первую форму своего персонального оружия, и разум зацепился за образ. Вычленив его из картинки, я представил, что плавно помещаю его на подушку. Открыл глаза и увидел его перед собой. Не в воспоминаниях, а в реальности. Возгордившись собой, схватил его и тут же понял, в чем ошибся. «Персональное оружие игрока Ян. Уровень один». Не успел я расстроиться, как в глазах все поплыло. Тромбли что-то кричал, но я едва мог разобрать. «В порядке! Эй!» Слух вернулся, зрение тоже начало приходить в норму. Я понял, что Джонатан сидит рядом и судорожно трясет меня за плечи. Нормально вроде. Едва вымолвил я и еще раз посмотрел перед собой. Да, кинжальчик первого уровня. Не приснилось. Молодец, но не перенапрягайся, силенок еще маловато. Получилось с первого раза. Восхищенно вопил тромбли и с интересом рассматривал мое творение. Разве получилось? Он же первого уровня, лишь посетовал я. Какой от него толк, все равно, что с голыми руками. Джонатан отвесил мне подзатыльник и запричитал. Цени и то, что имеешь. Практика, практика и еще раз практика. Первый шаг сделан, да и выкидывать свой меч тебя никто не заставлял. Логи лучше глянь. Голова все еще кружилась, и я едва разбирал половину слов наставника. Но он вроде меня хвалил, хотя тон -то был осуждающий. Вычленив слово «логи», бросил взгляд на огромное полотно системного текста, среди прочего выделил главное. «Поздравляем! Вами открыта скрытая характеристика частицы сущности. Бонус за открытие характеристики «Интеллект плюс один». Увиденное мгновенно отрезвило. Я взял себя в руки и судорожно полез в характеристики персонажа. Частица сущности. 15 из 16 единиц доступно. Сам удивился, как быстро сопоставил факты и пришел к единственно верному варианту: Повышенный интеллект помог 16 единиц это уровень персонажа. Решил уточнить я свою догадку. «Верно, шестнадцатый уровень дает тебе 16 единиц сущности. По умолчанию они сразу перемещались из потока хаоса в твое персональное оружие, как самолет, который садится на автопилоте. А сейчас ты принудительно переключил на ручное управление и можешь сам решать, как их использовать. Это гораздо сложнее и затратнее». «Но так ты сможешь познать путь персонального меча лучше кого бы то ни было, и...» Тромбли продолжал пояснять, но я уже увидел возможности ручного управления. И решил проверить свою теорию тут же, пока свежи чувства того, как я это сделал в первый раз. Я закрыл глаза. На этот раз легко визуализировал желаемую форму меча. Сфокусировался на полученной характеристике. Открыв ее, действовать стало в разы проще. Я напрягся и воссоздал в голове образ на ту же подушку перед собой. Открыл глаза и... бинго! Рядом с кинжалом появилась тонкая катана идеальной формы, правда, чуть короче, чем я ожидал. Персональное оружие игрока Ян. Уровень 15. Частица сущности – Ноль из шестнадцати единиц доступно. И появилась новая персоналка, не вместо кинжала, а рядом с ним. Я внутренне ликовал от возможных перспектив управления частицами сущности и вдруг услышал обеспокоенный, отдаляющийся крик наставника. Мир вокруг поплыл, в глазах потемнело, сознание покинуло меня, и я без сил свалился на бок». Глаза закрылись сами собой, оставив только пустоту и тишину вокруг».